Дач быстро рылся в шкафу. Здесь было очень много одежды. Интересно, для кого одинокая старушка, чей муж, похоже, дома и не появляется, держит такой гардероб? Костюмы, комбинезоны, туники, платья – всех размеров и стилей. Он нашел светлый костюм спортивного кроя, который был ему почти в пору – голубую рубашку и короткий белый галстук с крошечной эмблемой «Лиги телохранителей». Кей не собирался скрывать свою профессию, и галстук показался ему вполне уместным. Томми выбрал чёрный комбинезон, словно в пик ему. Дачу было плевать. Прошлое, неощутимое, как алкарисовские вероятности, оживало вокруг. Мы сюда притащили Арти после компенсатора. Он был без сознания. Я его уложил вот в той комнате. А сам что-то рассказывал Генрейте и её мужу. Забавный такой старичок. По-моему, ему не терпелось вернуться в центр управления погодой, к своим компьютерам. Игроман, как ты? Угу. Томми повертелся перед зеркалом, придирчиво оглядывая себя. Пригладил мокрые волосы и стал закатывать рукава комбинезона. Очевидно, по какой-то молодёжной моде. Здесь его, наверное, и взяли. Кей оглядел комнату, словно рассчитывал найти следы давнего разгрома. «Тот, покойный Булрати и механистка...» «Его схватил Меклонец», — сказал Томми, — «и не здесь, а в той самой комнатке, где он жил. Артур мне рассказывал по пути к Граалю». Кей замолчал, аккуратно завязывая галстук. Отодвинул Томми от зеркала. «Хоть под венец». сообщил ему Томми. Немножко грима и порядок. Ты допрыгаешься. Да ладно, Кей. Я любя любил меклонец дождик. Понял стиль общения с полковником Коховским. Откровенность полная. Такую не проведёшь. А с девчонкой ещё не знаю. Кей посмотрел на Томми, но не вздумай её обидеть. Она была моим партнёром, пусть и в одной единственной схватке. Да я и не собираюсь, и не собирайся. Пойдём. Внизу никого не оказалось, зато дверь в столовую была приоткрыта, и оттуда слышался лёгкий шум. Ага, завтрак у нас будет, удовлетворённо произнёс Томми. Обед. Пора переходить на местное время. По сравнению с гостинной Деревянные стены и кустарная мебель столовая выглядела диссонансно. Казалось, что этот кусок дома не безуспешно имитировал обстановку военных кораблей. Тусклый серый пластик стен, анатомические стулья, покрытые керамической плёнкой стол. Лишь кресло, в котором сидела Ванда, было таким же, как в гостинной, обитое велюром чудовище, в котором бы уместились и двое. Тоска по молодости Кей Перехватив его взгляд, сказала старушка: "Обычное дело для ветеранов. Некоторые даже приспосабливают под жильё старые корветы. А вы обошлись столовой. Кухня женское дело, не так ли? Кухня, киберцентр и койка 3К, для которых нас держали во флоте. И удержали?" Кей присел за стол, не глядя, опустил руку к пульту, подрегулировал форму кресла. Подмигнул Рошель, возившийся у плиты, та торопливо отвернулась. Да нет, конечно. Девочка, не мудри. В этой плите очень бедный выбор блюд. Включи седьмой рацион. Двух мужиков он удовлетворит полностью. Дач ухмыльнулся. Седьмой? День рождения императора или начало боевой операции? Каким кораблём вы прилетели, Кей? своим. Он на орбите. Мы садились в шлюпке. Лететь пассажирским не было денег. Коховский покачал головой, ни то с сочувствием, ни то с неодобрением. Кей, ты меня огорчаешь. Профессионал твоего уровня не может заработать на билеты? Работа на джинахи уж больно грязная, и слишком часто хочется пришить собственного клиента. Рошель принялась вынимать из плиты тарелки. Тонкий фарфор казался неуместным в казарменной обстановке. Здесь я пошла на перекор своим воспоминаниям. Ванда явно чувствовала чужое настроение. Что поделаешь, люблю тонкую посуду. Рошель в баре в гостиной. Вино "Принеси ночь желаний". Фривольное название, но какой букет. Полковник всегда так тебя гоняет, спросил Дадж вслед Рошель. Остановившись, та заулыбалась, так радостно, что Кею захотелось отвести глаза. Нет, это сегодня. Да иди же ты, господи, не пялься на старого негодяя, тонко крикнула старуха. Рошель выпорхнула из столовой. Зачем ты раскрыл меня при ней? спросила Ванда, мгновенно меняя тон. Томи, маявшийся в уголке стола, вздрогнул. В голосе фескалочий Коховский была смерть. Нам понадобятся люди, полковник, спокойно ответил Кей. Рашель способная девочка, она подойдёт. Пусть знает всё. Что всё? Зачем понадобятся? Ты решаешь что-то за меня, Алтус? Тьу, дачь. Я просто не сомневаюсь в вашем решении. Примеряющий сказал: "Кей, Арашель очень умная девочка. Насколько я вижу, физически развитая. Ты дерьмо. Эта девочка уже 4 года влюблена в тебя, и не говоришь, что не видишь этого. Хочешь впутать её в свои дерьмовые игры? У тебя хоть что-то человеческое есть? Дерьмо", поднимая глаза, ответил Кей. Секунду Коховский молчал. потом разразилась тонким, захлебывающимся хохотом. «Дач, вот скотина! Я еле шевелюсь, а ты меня смешишь, но кусочки ведь рассыплюсь!» «Госпожа полковник, я не собираюсь ни во что втягивать девочку!» Тихо сказал Кей. «Но хочу, чтобы она все услышала, хотя бы в качестве третейского судьи. Рошель!» Ванда снова засмеялась, уже тише – Если ты скажешь, что собираешься убить императора во время преклонения, она согласится перезаряжать пистолеты. Томми, успевший расслабиться и вновь заскучать, фыркнул, пытаясь спрятать улыбку. Каховский посмотрела на него, и лицо её стало жёстким. Думаю, пистолеты перезарядят другие, пожал плечами Кей. Неужели вы не найдёте для меня мяса, полковник?